Эрик обжаривал на кухне картофельную запеканку. Шницели в двойной панировке лежали на блюде, чтобы немного подсохнуть, масло с каперсами и анчоусами стояло на в холодильнике. Он подсоединил телефон к музыкальному центру и пел вместе с Ларсом Виннербеком песню «Из холода в тепло». Готовить он любил всегда. Для него это было в каком-то смысле оптимальным отдыхом. Даже не имело значения, каким выдал сиденье. Час полной концентрации на кастрюлях — это все, что ему требовалось, чтобы прийти в себя. Этим вечером ему, пожалуй, требовалось чуть больше. День получился безумным. Самым безумным за всю жизнь. Убийство семьи Калстонов и Иоанны Седдера уже само по себе достаточно плохо. Но убийца, переодевающийся врачом, чтобы ночью добраться до свидетеля в больнице, это напоминало американский экшен-фильм. Начиная с того момента, как его разбудили в три часа ночи, он не переставал благодарить свою счастливую звезду за то, что больше не отвечает за расследование. «Папа!» Он обернулся, одновременно протягивая руку к переключателю громкости на музыкальном центре. Виннербек смолк, и Эрик быстро прочел по выражению лица дочери, что на секунду опоздал. Альме недавно исполнилось 13, и с ее точки зрения Пия и Эрик крайне редко занимались чем-нибудь непостыдным или безнадежно устарелым. Эрик догадался, что его доэт с Венербэком подходил под оба эти определения. «Ты что, не слышал, что звонили?» — спросила Альма, и по этим нескольким словам Эрик понял, что она считает его лично виноватым в том, что ей пришлось покинуть свою комнату и открыть дверь. «Кто там?» — поинтересовался Эрик, убавляя температуру под запеканкой. Альма лишь пожала плечами и направилась обратно в комнату. Эрик вытер руки кухонным полотенцем и пошел в прихожую. Возле самой входной двери стоял Франк с таким видом, будто просил прощения, еще не успев заговорить. «Прости, что помешал, вы ужинайте? «Нет, все в порядке, заходи», — пригласил Эрик, подошел и пожал Франку руку. «Я сейчас позову Пию». «Собственно, я хотел поговорить с тобой», — сказал Франк, стянул сапоги и отправился за Эриком на кухню. «Хорошо, хочешь остаться на ужин?» — Еда будет готова через десять минут. — Нет, спасибо, мне надо возвращаться к сыну. Они вошли на кухню, Франк выдвинул один из стульев и сел, а Эрик вернулся к плите. — Чем я могу тебе помочь? — поинтересовался Эрик, переворачивая тертую картошку. Поджарилась идеально. — Я слышал, что вы разыскиваете машину, которая вчера стояла поблизости от Медвежьей пещеры. — Да, верно. — Я видел одну машину. Эрик обернулся к Франку, который склонился над столом и сцепил перед собой руки. Утром кто-то позвонил в муниципалитет и сказал, что они наехали на косулю в том районе, поэтому я поехал и припарковался. «У тебя есть карта?» Эрик, кивнув, покинул кухню. Буквально через минуту он вернулся с автомобильной картой и развернул ее на столе перед гостем. «Я припарковался здесь», — Франк показал на карте, — «Примерно в километре от Медвежьей пещеры», — отметил Эрик. Чуть дальше по этой маленькой дороге стояла машина. Фрэнк достал из кармана свой платок и вытер под носом, который немного подтекал после прогулки в холодный апрельский вечер. «Поначалу я подумал, что это, наверное, машина, сбившая косулю. Но ни в ней, ни поблизости никого не было». «Ты помнишь, какая это была машина?» — вернувшись к приготовлению еды, спросил Эрик. «Мерседес». Я видел звезду с тремя концами, но какая модель и тому подобное, я не знаю. Цвет темно-синий, почти черный. Если бы ты увидел ее на фотографии, ты бы ее узнал? Возможно. Не знаю. А регистрационный номер ты не запомнил? К сожалению, нет. Эрик поспешно обдумывал, что ему следует делать с этой информацией. Разумеется, связаться с Торкелем. Информацию необходимо довести до сведения госкомиссии. Скорее всего, они захотят встретиться с Франком и посмотреть, не смогут ли они выяснить, о какой модели идет речь. А потом прогнать сведения через реестр машин, чтобы в лучшем случае найти один или несколько автомобилей, зарегистрированных на какой-нибудь адрес поблизости. «Как долго ты можешь не возвращаться к Хампусу?» — спросил Эрик, пытаясь составить в голове временной план. Франк посмотрел на наручные часы. «Сиделка уйдет через полчаса. А что?» «Ты должен поговорить с госкомиссией», — объяснил Эрик. «Они захотят попытаться идентифицировать эту машину». «Они могут приехать ко мне домой», — сказал Франк, вставая. «Расскажи им, где я живу». Эрик проводил его и вернулся к приготовлению ужина. Себастьян сидел рядом с Николь на покрытых катышками подушках серо-зеленого дивана и читал вслух одну из книг, которые она взяла с собой из своей квартиры. Грегор надземный. Что-то о брате и сестре, которые, по-видимому, провалились в подземный мир, где тараканы поклонялись девочке как принцессе. И той приходилось спасать подземное государство от войн и параллельно искать вместе с братом исчезнувшего отца и пытаться найти дорогу обратно в реальный мир. Мария сказала, что это фэнтези. Себастьян считал, что это полное говно. Впрочем, он был вынужден признать, что вечер получился приятным. Он взял на себя приготовление ужина на троих в компании и при участии Марии и Николь. Николь сосредоточенно шинковала лук и терла морковку для соуса болоньезе, а Мария накрыла на стол и зажгла маленькие свечки в двух ужасающих темно-зеленых керамических подсвечниках, которые обнаружила на кухонном подоконнике. За ужином Николь с аппетитом ела пасту и соус с мясным фаршем. Себастьян поддерживал за столом разговор, чтобы все казалось максимально обыденным. Спросил Марию о ее работе в СИДе и пребывании в Мали, но главным образом сосредоточился на Николе. Интересовался ее жизнью в школе, тем, какие предметы нравятся ей больше и меньше всего, с кем она дружит и так далее. Николь, естественно, не отвечала и никак вербально в разговоре не участвовала. Но Себастьян, тем не менее, адресовал вопросы ей, и Мария, выждав, чтобы дочь могла рассказать сама, завершала большинство ответов фразами Не так ли, дорогая, или ведь так, чтобы Николь все-таки была включена в беседу? После ужина Себастьян и Мария убирали со стола и мыли посуду, а Николь сидела тут же с бумагой мелками и опять рисовала. Она очень разволновалась, когда вы ушли за покупками. — тихо сказала Мария, кивнув в сторону сидевшей за кухонным столом Николь. Все это время она провела, будто приклеившись ко мне. Себастьян повернулся к Николь. Его вновь удивило проснувшееся в нем чувство нежности. Николь отложила мелок, которым рисовала, и откинулась на спинку стула. — Можно посмотреть? — спросил Себастьян, подошел и взглянул на лежавший перед ней рисунок. Дом в лесу. Разбитое стекло, ведущее на веранду двери. Себастьян предположил, никогда не видев его, что это дом, куда она залезла, пока бежала к Медвежьей пещере. Дом, который она сочла надежным укрытием. Только половина дома имела наружные стены, остальное было изображено в разрезе. Гостиная, кухня и спальня, где под кроватью лежит темноволосая девочка. «Можно я его тоже возьму?» спросил Себастьян. Николь встретилась с ним взглядом. Разумеется, никаких слов, кивков или чего-либо другого, показывающего, что она вообще слышала его слова. Правда, и никаких протестов, когда он взял и свернул рисунок в трубочку. «У вас есть время подождать, пока я приму душ?» — поинтересовалась Мария, и Себастьян признался, что времени у него сколько угодно, его никто не ждет. Мария долго стояла под горячей водой в надежде, что та каким-то таинственным образом унесет с собой немного горя и безнадежности. Не унесла. На своей работе Мария видела страдания вблизи, проявляла участие, сочувствовала жертвам и родственникам, но ей всегда удавалось сохранять профессиональную дистанцию, необходимую для того, чтобы тебя это не поглотило и не уничтожило. Сейчас же ей казалось, будто она погибает». Она прислонилась лбом к кафелю и зарыдала, но тихо, и впервые с тех пор, как вернулась домой, почувствовала, насколько она устала и опустошена, когда не требуется притворяться сильной перед Николь. Ноги подкашивались. Она опустилась на пол и осталась сидеть под строями воды. Казалось, будто она никогда не сможет подняться. Когда она примерно через полчаса вышла из ванной, Себастьян сидел на серо-зеленом диване рядом с Николь и читал вслух одну из книг, которые та взяла с собой из их квартиры. Мария остановилась в дверях и стала наблюдать за ними. Он действительно проявляет по отношению к Николь безграничное терпение, этот Себастьян Бергман. Посреди всего этого мрака всей неизвестности «Всего этого беспорядочного водоворота он является точкой опоры, которой требуется не только Николь», — осознала Мария. Без него она не выдержала бы последних суток. Она прислонилась к дверному косяку и слушала, как его голос меняет интонацию и даже диалект, говоря за разных персонажей книги. Ее втягивало в историю в точности как Николь, которая была полностью поглощена повествованием, и она обнаружила, что даже слегка расстроилась. Когда глава закончилась, он закрыл книгу и положил ее на стол перед диваном. «Думаю, мне пора», — сказал он, вставая. Николь посмотрела на него с беспокойством, тоже вскочила на ноги, подошла и обняла Марию. «Вы теперь справитесь?» — уточнил он, снимая плащ с вешалки в прихожей. Мария кивнула, но тем не менее услышала, как сама проговорила «Вы можете остаться?» Себастьян застыл и посмотрел на нее вопросительно. — Николь все равно спит со мной, вы можете воспользоваться второй комнатой, — продолжила Мария, показав затылком в углу квартиры. — Разумеется, если хотите. Даже не успев оформиться в голове, ответ уже слетел с его губ. — Конечно, я могу остаться, — сказал Себастьян, стягивая плащ. Торкель открыл ноутбук и как раз собирался написать короткий отчет о встрече с Гунилой и Кентом Бэнксенами, когда в дверь постучали. Вечер выдался богатым на события. Около восьми часов позвонил Эрик Флудин, сообщивший, что один свидетель видел припаркованную машину в нужном районе в интересующее их время. Но как раз когда Торкель собрался вызвать Билли, чтобы встретиться с Эриком и ехать туда, ему позвонил человек, представившийся Кентом Бэнксеном, Соседом Карлстонов, который, приехав домой, нашел в почтовом ящике визитную карточку Торкеля. Торкель быстро поменял планы. Ванья и Билли отправились вместе с Эриком к свидетелю, а он сам поехал и поговорил с Бенсонами, выразившими готовность встретиться с ним, несмотря на поздний час. В гостиницу он вернулся менее получаса назад и сейчас впустил Ванью, державшую в руках коробку, которая незамедлительно наполнила номер Торкеля запахом фастфуда. — Надо было взять тебе тоже. — спросил Ванья, указывая на белую коробку, которая, как оказалось, содержала гамбургер и картошку фри. — Нет, спасибо, мне удалось по возвращении заставить их сделать мне на кухне бутерброд, — ответил Торкель и приоткрыл окно, что Ванья, видимо, не связала со своим пахучим ужином. — Как у тебя прошло? Что они сказали о Калстонах? — поинтересовалась Ванья и жадно откусила от гамбургера. — Да, что же они сказали, — подумал Торкель. Никто из супругов Бэнксонов особой разговорчивостью не отличался. Отвечали они немногословно, и то немногое, что сказали, в принципе, не изменило уже сложившегося у полиции представления о семье их соседей. Приятные. К ним хорошо относились. Рьяно занимались экологией, против чего ни гунила, ни кент ничего не имели, хотя знали, что других это раздражало. «Кого других?» — спросил Торкель и получил тот же ответ, что раньше. Наиболее громко против семьи выступал Ян Седер и Уве Хансен, но ведь те подавали на них заявление в полицию, в остальном речь шла об отдельных редких комментариях и сплетнях. Ничего серьезного. Они представления не имели, кому могло захотеться лишить соседей жизни. Это так ужасно, особенно что касается маленьких мальчиков. Они оба довольно часто приходили к Бенсонам, чтобы посмотреть на лошадей. «Ничего такого, чего бы мы уже не знали», — резюмировал для Ваньи свое рассуждение Торкель. «Где они были с прошлого четверга?» — поинтересовалась та, обмакивая несколько кусочков картошки в каплю кетчупа рядом с гамбургером. «Они в пятницу праздновали какое-то шестидесятилетие в Карлстаде и остались на выходные. Значит, произошедшее потрясло их не настолько сильно, чтобы они не смогли поехать на праздник», — заключила Ванья. У меня возникло ощущение, что они не особенно хорошо знали Карлстонов. Они не враждовали, просто не проявляли к ним интереса. Торгер пожал плечами. А как прошло у вас? Так себе. Этому Франку показали снимки всех Мерседесов, произведенных примерно с 1970 года. И он был уверен только в том, что там стоял Мерседес. Билли обобщить то, что удалось узнать. Ты точно не хочешь? Ванья пододвинула к Торкелю белую коробку, но тот отрицательно замахал руками. В дверь опять постучали, и вошел Билли с компьютером в руках. «Привет, ваня как раз сказала, что ваша небольшая вылазка дала не слишком много», — поприветствовала Торкель. «Не скажи», — ответил Билли. Для полного отсутствия результата вид у него был необычно оживленный. Он уселся на кровать с компьютером на коленях и повернул экран к собеседникам. Он был не уверен... «Но многое указывало на то, что это одна из последних моделей». Билли открыл домашнюю страницу со слайд-шоу. «По экрану заскользили разные варианты Мерседеса. Это мог быть седан класса А, седан класса С, купе, даже комби. ЦЛ, ЦЛ, CLS, «Достаточно», — прервал его Торкель. «Это может быть масса машин, я понял. Давай дальше». Билли посмотрел на него и, казалось, даже слегка огорчился, что ему не дали продолжать прокручивать автомобили но закрыл слайд-шоу и открыл новую страницу. Возможностей слишком много, чтобы нам это помогло, но я все-таки пробил все возможные модели в автомобильном реестре, чтобы просто посмотреть, зарегистрированы ли какие-нибудь, и в таком случае сколько штук поблизости. Билли выпрямился на кровати и не смог сдержать легкой улыбки, что подсказало Торкелю, что он до чего-то докопался. Вечер все-таки принес результат. Угадайте, кто владелец модели... «ЦЛС-350 тринадцатого года». «Кто?» — спросил Торкель, сумев этим кратким словом показать, что сейчас его не интересует игра в гадайку. Уви Хансен», — ответил Билли и вывел на экран сведения. «Почему это ему кажется знакомым?» — поинтересовался Ванья с набитым остатками гамбургера ртом. «Он владеет лодочной фирмой, на которую Карлстоны заявляли в полицию из-за использования запрещенных красок для днища», — ответил Торкель и наклонился, чтобы... «Прочитать текст на экране». Резюме краткого допроса, который проводили с ним в пятницу, местный полицейский, лежит в общей папке вместе с заявлением Карлстонов. Закончил Билли и обратился к Торкелю. «Что нам теперь следует делать?» Торкель выпрямился и прошел несколько шагов по комнате. Задумался. «Он охотится?» «У него есть лицензия на два ружья», — кивнул Билли. «Так что, думаю, да». Торкель еще немного прошелся по комнате. «Это хорошо. Это может стать необходимым прорывом». Он быстро взглянул на наручные часы начала двенадцатого. Наверное, ничего не изменится от нескольких часов заслуженного отдыха. «Мы прочитаем то, что у нас есть, и завтра первым делом задержим его», — решил Торкель. Остальные согласно кивнули, и, еще несколько минут поговорив о распределении работы в преддверии завтрашнего дня — Удалились. Оставшись один, Торкель закрыл окно и подумал, не позвонит ли Урсуле. Ему хотелось, не терпелось услышать ее голос. Но уже слишком поздно, — решил он. Завтра он поговорит с ней обстоятельно. Хотелось бы надеяться, что тогда он сможет рассказать ей, что они немного приблизились к раскрытию дела. Он снял с кровати покрывало и направился в ванную, когда зазвонил телефон «Урсула», — подумал он с надеждой, но высветился другой номер, другое имя. «Уже поздний час», — приложив телефон к уху, — сказал он. «Знаю и прошу прощения», — отозвался на другом конце Аксель Вебер и, похоже, говорил всерьез. «Я хотел вам кое-что рассказать». «Вот как?» «Что же?» — Торгель говорил по-прежнему кратко и недружелюбно. «У меня в Стокгольме есть молодые коллеги». Вебер умолк, словно не зная, как лучше продолжить. «Вы перевезли девочку, не так ли?» «Я не буду это комментировать. Спокойной ночью ответил Торкель и приготовился положить трубку. «Подождите, подождите, я звоню не за этим. Он сделал глубокий вдох, словно ему требовалось последний раз обсудить с собой, правильно ли он поступает. Они знают, где она, и завтра мы это опубликуем. Здесь она скрывается большими буквами». Далее буквы чуть меньше, но текст по-прежнему бросается в глаза. «Она выжила в доме ужаса». Остаток страницы. Фотография. зернистая, будто снята объективом с дальнего расстояния, вероятно, сознательный выбор, чтобы усилить ощущение сенсации и раскрытия тайны, подумал Торкель. Принимая во внимание современную фототехнику, он не мог придумать иной причины тому, что фотография не резкая. Она показывала часть дома, в которой Николь и Мария приехали менее суток назад. Несмотря на качество снимка, дом при желании установить легко. Светлый овал, который вполне мог быть и лицом девочки в окне третьего этажа. Вокруг окна красный кружок, чтобы никто не упустил, где именно она находится, или не поставил под сомнение достоверность новости. «Газета уже вышла», — закончил Торкель, описав первую страницу Себастьяну по телефону. «Они пишут конкретно, где мы находимся», — спросил Себастьян, пытаясь осознать масштаб услышанного. Придется снова переезжать, — предположил он. Вопрос только в том, куда, но к его собственному удивлению ответ на вопрос возник незамедлительно. — Они пишут в анонимном многоквартирном доме в Фарсте, — ответил Торкель, снова пробегая глазами текст. — Но при помощи фотографий тому, кто захочет, не составит труда вас найти. — Ее дважды кто-то пытался убить. О чем они, черт возьми, думают? — стоявший в гостиной Себастьян понизил голос до шепота. — Вероятно, вообще не думают, но я обеспечил вам охрану. «Мы посадим на лестнице двух человек». Себастьян кивнул сам себе, но его быстро нарастающее раздражение не давало ему больше стоять на месте. Он принялся расхаживать по комнате, продолжая яростно шипеть в трубку. «Она нуждается в покое и максимально нормальном существовании. Никто к вам даже не приблизится», — веско заверил Торкель. «Нормальное существование подразумевает неизоляцию и постоянную угрозу», — сказал Себастьян, и сам услышал, что опять начинает говорить немного слишком наставительным тоном. «У нее должна иметься возможность при желании выходить на улицу», — продолжил он, — «без журналистов и фотографов в кустах, и не опасаясь того, что кто-нибудь попытается ее застрелить». Торкель на секунду задумался, не просветит ли Себастьян относительно того, что время, когда фотографы лежали в кустах и ждали, вероятно, уже давно миновало. Но он понимал, что имеет в виду коллега. «Мы снова перевезем вас», — быстро решил он. «У нас есть другие надежные адреса». «В этом-то и заключается проблема», — ответил Себастьян и остановился от удивления, что Торкель еще не сложил два и два. «У вас нет никаких надежных адресов, потому что у вас кто-то сливает информацию». «Откуда ты знаешь?» — поинтересовался Торкель, чувствуя, что инстинктивно занял оборонительную позицию, — Как всегда, когда критиковали его организацию, ты мне только что это прочитал. Торкелю потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять: Себастьян прав. Это доказывала лежащая перед ним газета. Сведения о местонахождении Николь и Марии могли поступить только от кого-то из полиции. Выбор был не слишком большим, и Торкель взял на заметку, что надо любой ценой найти виновного и проследить за тем, чтобы он или она больше ни часа не работали в полиции. Впрочем, это не первоочередная проблема. — А что ты предлагаешь? — спросил он, отбрасывая газету на кровать. Себастьян позволил себе додумать мысль, вертевшуюся у него в голове с тех пор, как Торкель позвонил и сообщил, что их укрытие обнаружено. — Они... «Могут пожить у меня». туркель ответил не сразу, что Себастьян истолковал как начальное неприятие идеи. «У меня есть место, у них будет собственная комната, никому, кроме тебя, меня и команды, незачем знать, где они». В глубине души Туркель чувствовал, что следует сказать «нет». Что об этом не может быть и речи, что это никуда негодное предложение, противоречащее всем мыслимым предписаниям и правилам. Но проблема заключалась в том, что идея была неплохой. Отнюдь. Даже напротив, девочка привязалась к Себастьяну в том, что он, может быть, ей полезен Торкель, не сомневался. Речь все-таки шла о травмированной психике, на это область Себастьяна. Торкель не полагался на Себастьяна, когда дело касалось многих вещей, но тут ситуация была особой. У них возникла неотложная проблема, а Себастьян предложил ему решение, которое, по крайней мере, на начальном этапе может подойти. — Я вышлю машину, — сказал Торкель. — Когда вы сможете быть готовы? — У вас тут прям хоромы! — при ее словах Себастьян вздрогнул. Приняв у них верхнюю одежду и попросив их заходить и осматриваться, он зацепился взглядом за то место на стене прихожей. Опять. Он не был здесь несколько дней, но что он, собственно, думал? Что сможет забыть? Что сможет войти в квартиру, и ему не будет казаться, будто он видит красные пятна и чувствует насыщенный железом запах крови? Его осенило, что именно так он и думал. Где-то в глубине души он, по крайней мере, надеялся на то, что компания, другие живые люди, изгонят воспоминания и каким-то образом очистят дом, в котором ему становилось все труднее находиться. Очевидно, не получилось. Во всяком случае, пока. Он отвернулся от стены и посмотрел на Марию, которая стояла в дверях в гостиной рядом с Николь, обнимавшей ее за талию. «Извините, что вы сказали? У вас большая квартира». «Да». «Да, действительно». Себастьян повернулся к шляпной полке и взял оттуда вешалку для пальто Марии. «Вы живете здесь один?» спросила Мария, продвигаясь вместе с Николь по маленькому коридору глубь квартиры. «Да», — ответил Себастьян, вешая на крючок кортку Николь. Мария остановилась перед закрытой деревянной дверью белого цвета. «Что там внутри?» «Откройте и увидите». Мария открыла дверь. «Я подумал, что вы сможете жить здесь», — сказал Себастьян, и, сделав несколько быстрых шагов, догнал их. «Очень красивая комната», — ответила Мария и шагнула внутрь. Оглядевшись, Себастьян понял, что она права. Комната действительно красивая, правда, немного узкая. Лили настояла на том, что им необходима гостевая комната, и обставила ее после одной довольно дорогой поездки на аукцион в Нортелье. Голубые обои, белый стильный комод и письменный стол в стиле рукоко вдоль одной стены. На стенах черно-белые фотопортреты в черных рамках. Под окном с белыми занавесками широкая кровать с тяжелыми резными металлическими спинками. Все из одного дома лишившегося владельца, даже портреты. Они понятия не имели, кто были эти люди, когда-то принарядившиеся и сходившие в фотоателье. Но Лили посчитала, что им следует продолжать находиться вместе с остальной меблировкой. Красивые вещи, подходившие друг к другу, но требовавшие присутствия живого существа, чтобы стать чем-то большим, нежели просто красивой комнатой, чтобы стать частью дома. «Вы думаете, что сможете спать на кровати вдвоем или принести еще один матрас?» — поинтересовался Себастьян. «Нет, все прекрасно», — ответила Мария и повернулась к нему. «Спасибо за всю ваше участие. Я его очень ценю». Себастьян ответил не сразу. Его поразило, насколько он не привык получать комплименты. Он хорошо умел их раздавать, автоматически, не придавая им значения, но ему уже давно никто не выражал словами искренней благодарности. Наверное, он сам виноват, но тем не менее. Это приятно. «Это такая малость», — откровенно сказал он, встретившись с ней взглядом. «Я делаю это с большим удовольствием. В любом случае спасибо». «Не знаю, как бы мы без вас с этим справились». Опять короткая пауза, прежде чем Себастьян, глубоко вдохнув, отступил на шаг назад. «У меня дома, вероятно, почти ничего нет, так что устраивайтесь, а я пока схожу, куплю немного еды», — проговорил он чуть громче, чем эффективно нарушил неловкий интимный момент и показал большим пальцем через плечо в сторону входной двери. «Потом мы могли бы сесть с Николей и немного поговорить». Он повернулся к Николь, молча изучавшей фотографии на комоде. «Тебе бы этого хотелось?» Николь обернулась и посмотрела ему в глаза, затем слабо кивнула, едва заметно. Стоило моргнуть, и это мгновение можно было упустить, но оно все-таки было. Реакция. Дверь, в избранную по собственному почину тюрьму, приоткрылась. Себастьян тепло улыбнулся девочке и впервые с того самого вечера не покосился на стену в прихожей, когда уходил из квартиры. Уве Хансен был просто великаном. Торкель увидел его в коридоре, когда местные полицейские вели его в одну из допросных. Чуть выше двух метров, и Торкель предположил, что если бы его поставили на весы, то стрелка остановилась бы где-то за 140 килограммами. «Может, дальше». Из ворота свитера торчат части сине-черных татуировок, в ухе кольцо. Большие руки, опять-таки, с татуировками на тыльной стороне ладоней, густая черная борода, дополняющая образ потенциального насильника. Торкель сознавал, что это до нельзя предвзятое мнение, но он легко представлял себе Ове Хансена, разгуливающим по белой вилле с дробовиком. Его мысли прервал Эрик, просунувший в комнату голову. «Они посадили уве Хансена в первой комнате!» «Спасибо», — отозвался Торкель, вставая. «Мы будем ждать какого-нибудь адвоката?» Эрик отрицательно покачал головой. «Он не хочет адвоката». «Что вы ему сказали?» — спросил Торкель, собирая распечатки первого допроса Хансена, который он перед тем читал. «Только что мы хотим допросить его в связи с убийством Карлстонов. Но адвокат он не захотел. Эрик опять покачал головой и скрылся за дверью. Торкель вышел в коридор и бросил беглый взгляд на часы. В ожидании Ваньи можно успеть сходить за чашкой кофе. Когда они утром пришли, он видел, что специалист из сервисной службы занимался автоматом, так что теперь там должен быть горячий напиток. Изучая свое отражение в зеркале, Ванья подставила лицо под холодную воду. Под глазами темные круги спала она теперь плохо. Просыпалась всего через час после того, как засыпала, и не могла снова уснуть. Проводила какое-то время в полусне и опять просыпалась. Она толком не знала, почему. Когда она просыпалась в теле, не чувствовалось никакого беспокойства, не было никаких осознанных мыслей, требовавших внимания, никаких оставшихся нерешенными проблем. Ей просто не спалось. Этой ночью ей приснился сон. А в Альдемаре? Даже во сне она больше не думала о нем как об отце и о том, как они вместе гуляли по острову Юргорден. Остановились возле озера, название которого она всегда забывала, где на деревьях высиживали птенцов, цапли. Они разговаривали обо всем, как обычно бывало, когда он был главным человеком в ее жизни, должи, которая все разрушила. Во сне он обнял ее за плечи, когда они шли вдоль канала. Сквозь тонкую куртку она ощущала тепло его руки. Она чувствовала себя надежно, любимой. Это было приятно. Во сне. Сердитым вздохом она вытащила из держателя на стене два бумажных полотенца и вытерла лицо. Она никогда не думала, что признается себе в этом, особенно после событий последних месяцев, но... Ей не хватало Себастьяна. Торкель и Билли — хорошие люди, но если она когда-нибудь стала бы разговаривать с кем-то о предательстве Вольдемара и Анны, то, пожалуй, с Себастьяном. Странно, но факт. Он ей не нравился, она даже не доверяла ему. Однако в те разы, когда она играла с мыслью действительно поговорить с кем-нибудь, выплеснуть это из себя, а не носить все внутри, то у нее всплывало имя Себастьяна. Ну, он был в Стокгольме, а ей предстояло заняться допросом. Она бросила полотенце в мусорную корзину и в последний раз, взглянув в зеркало, вышла из туалета, чтобы поискать Торкеля.